Лизбет Саландер не интересовалась теоретической дискуссией. Ей было достаточно того, что она видела, и она решила впредь по возможности не попадаться на пути братцев или сестричек Матильды. В ту ночь пострадали несколько человек, и можно было считать чудом, что погиб только один. Никто не понимал, что заставило Ричарда Форбса отправиться куда-то в самый разгар урагана. Скорее всего, решили люди, это было проявлением бестолковости, свойственной всем американским туристам. Джеральдина Форбс тоже не могла сказать ничего в объяснении случившегося. Она перенесла тяжелое сотрясение мозга, и у нее сохранились только отдельные, бессвязные воспоминания о событиях той ночи. Зато она безутешно оплакивала гибель своего мужа. From Russia with love. 10 января, 23 марта. Обыкновенное уравнение содержит одно или несколько так называемых неизвестных, обозначиваемых, как правило, буквами x, «Y», «Z» и так далее. Про такие величины, при которых обе части уравнения действительно равны друг другу, говорят, что они удовлетворяют условиям уравнения или представляют собой решение уравнения. Пример. 3х плюс 4 равно 6х минус 2х равно 2. Понедельник, 10 января. Вторник, 11 января. Самолет Лисбет-Саландр приземлился в аэропорту Орландо в половине седьмого утра. Путешествие заняло 26 часов, 9 из которых она провела в барбадосском аэропорту Гран-Тлип-Адамс. бритиш эр не разрешали вылета, пока не будет обезврежен предполагаемый террорист, и один пассажир с арабской внешностью был припровожден для допроса. По прибытии в Лондон она опоздала на вылетавший из Гэтвика последний рейс в Швецию и прождала несколько часов, прежде чем ей поменяли билет на завтрашний день. Лизбит чувствовала себя как мешок бананов, слишком долго пролежавший на солнце, При ней не было ничего, кроме ручного багажа с ноутбуком, измерениями и плотно утрамбованной сменой одежды. Через зеленый коридор она беспрепятственно прошла к эскалатору, а на площади, где останавливались автобусы, ее встретила нулевая температура и снежная каша под ногами. Она немного поколебалась с нерешительности. Всю жизнь ей по неволе приходилось выбирать более дешевую альтернативу, и она с трудом привыкала к мысли, что теперь является обладательницей трех миллиардов крон – которая она собственноручно похитила путем хакерской интеркомбинации, а попросту говоря, тем способом, который издавна называется мошенничеством. Через пару минут она махнула рукой на свои привычные правила и подозвала стоящее такси, назвав таксисту адрес на Лундагатан. Она почти тут же заснула на заднем сиденье. Только когда такси остановилось на Лундагатан и шофер ее растолкал, она поняла, что сказала ему не тот адрес. Она исправила свою ошибку и велела шоферу ехать дальше до Гёстгабакен. Выдав ему хорошие чаевые в американских долларах, она, чертыхнувшись, высадилась прямо в глубокую лужу у тротуара. Лизбет приехала, одетая в джинсы, майку и тонкую ветровку с сандалиями и тонкими гольфами на ногах. Доковыляв через дорогу к магазину, она купила шампунь, зубную пасту, мыло, кислого молока, сыр, яиц, хлеба, замороженные фрикадельки, кофе чай в пакетиках, консервированные огурцы и яблоки, большую упаковку пиццы и пачку сигарет Marlboro Light. За каковые приобретения расплатилась карточкой Visa. Выйдя снова на улицу, она не сразу решила, куда свернуть. Можно было пойти на Сванстергатан в одну сторону или по Хьюкенсгато в другую, в направлении шлюза. Выбери она Хьюкенсгато. Ей пришлось бы пройти мимо редакции «Миллениума», где был риск встретиться нос к носу с Микаэлем Блумквистом. В конце концов, Лисбет решила не делать крюк, только ради того, чтобы сбежать с ним встречи. Поэтому она направилась в сторону шлюза, хотя этот путь был немного длиннее, и затем свернула на площадь Мозыбаки. Она прошла наискосок мимо статуи сестер у Сёдра Театран и поднялась по ступенькам, ведущим в Фикс Каркатан. Наверху Лисбет остановилась и задумчиво посмотрела на дом. Здесь она не чувствовала себя дома. Она огляделась по сторонам. Переулок был расположен, изолированно в центре Сёдермальма. Здесь не было транзитных магистралей, и ей это как раз нравилось. Тут удобно было наблюдать за тем, что делается на улице. Летом эта улица, возможно, становилась популярным местом прогулок, но зимой по ней ходили только те, у кого имелись дела по соседству. Нигде не видно было ни души, и самое главное, не было никого, кого бы она знала и кто, соответственно, мог бы узнать ее». Лизбет поставила покупки прямо на снежную кашу и стала искать ключ. Поднявшись на верхний этаж, она отперла дверь с табличкой, на которой было написано «В. Кюлла». Став владельцей большой суммы денег и тем самым обеспечив себе финансовую независимость до конца своих дней, или до тех пор, пока не кончится почти 3 миллиарда крон, Лизбет первым делом занялась поисками нового жилья. Заботы, связанные с приобретением квартиры, были для нее чем-то совершенно новым. Никогда в жизни ей еще не доводилось тратить деньги на что-то большее, чем простые потребительские товары, которые можно купить за наличные или в рассрочку под небольшие проценты. Самые крупные ее расходы были связаны с покупкой компьютеров и легкого мотоцикла Kawasaki. Последний она приобрела за 7000 крон, огромную сумму по ее меркам. Приблизительно на такую же сумму она накупила к нему запчастей и затем несколько месяцев посвятила тому, чтобы специальноручно перебрать мотоцикл по деталям и привести его в порядок. Она мечтала об автомобиле, но не решалась его купить, не зная, как собрать такие деньги. Покупка жилья была, как она догадывалась, делом значительно более сложным. Она начала с того, что стала читать объявления о продаже квартир в вечерних выпусках газеты «Даггинс Newheter и вскоре обнаружила, что это само по себе целая наука. Ничего не поняв в таинственных аббревиатурах, которыми были полны объявления, она, почесав в затылке, на пробу позвонила по нескольким телефонам, не зная заранее, о чем нужно спрашивать. Скоро она почувствовала себя такой дурочкой, что прекратила эти попытки. А вместо этого решила пойти посмотреть на то, как это выглядит своими глазами. В первое же воскресенье Лизбет побывала по двум адресам, где продавались квартиры. Первая находилась на Виндроваргатен на острове Реймсхольм. Это оказалась светлая четырехкомнатная квартира в доме с видом на Логхольмен и Эссинген. И здесь ей бы понравилось жить. Другая, расположенная на Хеленсбогатан в районе Хорслюла представляла собой убогую дыру с видом на дом напротив. Трудность заключалась в том, что Лизбет сущности сама не знала, где она хочет жить, как должно выглядеть ее жилье и какие она обязана выставлять требования при покупке. До сих пор она еще никогда не задумывалась над тем, какова должна быть альтернатива тем 47 квадратным метрам, на которых она провела свое детство, и которые стараниями Хольгера Пальмгрена перешли в ее собственность, когда ей исполнилось 18 лет. Усевшись на продавленный диван в комнате, служившей одновременно гостиной и кабинетом, Лизбет стала думать. Квартира на Лунда выходила окнами в узкий двор и была тесной и неуютной. Окно спальни смотрело на Брандмауэр щиповой стены. Из кухни видна была стена дома, выходящего фасадом на улицу, и дверь, ведущая в подвал, где располагался какой-то склад. Из окна гостиной можно было видеть уличный фонарь и несколько веток березы. Итак, первым требованием будет, чтобы из ее новой квартиры открывался хороший вид. Она всегда мечтала о балконе и завидовала более удачливым соседям с верхнего этажа, которые могли в жаркие летние дни посидеть с бутылочкой пива под маркизой на своем балконе. Поэтому вторым требованием будет, чтобы в квартире имелся балкон. Как должно выглядеть ее жилье? Она вспомнила квартиру Микаэля Блумквиста на улице бельманс -Гатан. Это была мансарда, переоборудованная из чердачного помещения. Вся квартира представляла собой единое пространство в 65 квадратных метров, без перегородок. Из окон открывался вид на ратушу и шлюз. Лизбет там очень нравилось. Ей хотелось жить в уютной, не заставленной мебелью квартире, в которой не нужно подолгу возиться с уборкой. Это будет ее третьим требованием. На протяжении многих лет она все время жила в тесноте. Площадь ее кухни составляла около 10 квадратных метров. В ней помещались небольшой кухонный столик и два стула. Гостиная была размером в 20 метров, спальни – 12. Четвертым требованием будет, чтобы квартира была просторной, с несколькими гардеробами. Ей хотелось иметь настоящий кабинет и большую спальню, чтобы было где повернуться. Ее нынешняя ванная комната была тесной коморкой без окон, с четырехугольными цементными плитами на полу, с неудобной сидячей ванной, моющимися обоями на стенах, которые никакими усилиями не удавалось по-настоящему очистить. Она хочет, чтобы сама ванна была большая, а в ванной комнате была плитка на стенах, чтобы там пахло свежестью и чтобы ее можно было проветривать. И стиральная машина должна быть прямо в квартире, а не где-то там в затхлом подвале. Обдумав все хорошенько, Лизбет вышла в интернет и ознакомилась со списком посреднических контор. На следующий день она встала пораньше и отправилась в агентство «Нобель», которое показалось ей самым лучшим в Стокгольме. Она пришла, одетая в поношенные черные джинсы, свою старую черную кожаную куртку и в простых ботинках. Остановившись возле одного окошечка, она рассеянно посмотрела, как за ним блондинка лет 35 пяти, открыв домашнюю страничку агентства «Нобль», начала размещать на ней снимки домов. Наконец к Лизбит подошел сорокалетний толстячок с придевшими рыжими волосами. Она спросила его, какие здесь предлагаются квартиры. Сначала он воззрился на нее с изумлением, потом заговорил тоном доброго дядюшки. «А скажите-ка мне, милая барышня, ваши родители знают, что вы собираетесь переезжать в отдельную квартиру?» Лизбет Саландер молча посмотрела на него пристальным взглядом и, подождав, пока он перестанет смеяться, выразилась более ясно. «Мне нужна квартира». Он кашлянул и переглянулся со своей сослуживицей. «Понятно. И какую же квартиру вы ищете?» «Мне нужна квартира в районе Сёдора. Квартира должна быть с балконом, с видом на воду. В ней должно быть не менее четырех комнат и ванная с окном, такая, чтобы в ней было место для стиральной машины». «Необходимо также запирающееся помещение, где можно держать мотоцикл». Женщина, сидевшая за компьютером, оторвалась от работы и с любопытством уставилась на Лизбет. «Мотоцикл?» — повторил толстячок. Лизбет Саландер кивнула. «Простите, как вас зовут?» Лизбет Саландер представилась и в свою очередь спросила, как зовут его. Он назвался Юакимом Персоном. «Тут ведь, понимаешь, такое дело, купить квартиру в Стокгольме стоит некоторую сумму денег». Лизбет не стала отвечать на эту реплику. Она уже споросила, какие квартиры предлагаются на продажу. Так что замечание о необходимости платить деньги было излишним. «Кем ты работаешь?» Лизбет немного подумала. Формально она считалась индивидуальным предпринимателем. В действительности же работала только на Драгона Арманского и Милтон security Однако весь последний год она выполняла задания только от случая к случаю, и вот уже три месяца вообще не брала никаких поручений. «Сейчас я не выполняю никакой определенной работы», ответила Лизбет чистую правду. «Так-так». «Я полагаю, ты учишься в школе?» «Нет, я не учусь в школе». Юаким персон вышел из-за перегородки, дружелюбно приобнял Лисбет за плечики и повел к выходу. «Так вот, что я скажу вам, юная особа. Через несколько лет мы с удовольствием поговорим с тобой, но для этого нужно, чтобы ты имела при себе немножечко больше денег, чем помещается в свинье копилки. Понимаешь ли, в карманные деньги тут не уложишься». Толстячок добродушно потрепал ее по щеке, «Так что добро пожаловать, барышня, через несколько лет, когда мы для вас как-нибудь подыщем небольшую квартирку». Лесбица Ландра на улице перед агентством «Нобль», раздумывая над тем, как понравится ее Акиму Персону, если запустить ему в витрину бутылку с коктейлем Молотова. Постояв немного, она вернулась домой включила компьютер. Ей хватило 20 минут, чтобы войти во внутреннюю сеть агентства «Нобль» с помощью паролей, которые она нечаянно подглядела, рассеянно наблюдая за тем, как их набирает женщина за перегородкой. Еще через три минуты Лизбет поняла, что компьютер, на котором работала дама, одновременно служил сервером всего предприятия. Это же надо быть такими тупыми. А еще через три минуты она получила доступ ко всем 14 компьютерам, входившим в локальную сеть. Через два часа Лизбет посмотрела бухгалтерию Акима Персона и сделала вывод, что за последние два года он скрыл от налоговой службы около 750 тысяч крон черного нала Она скачала все нужные файлы и переслала их налоговую службу через анонимный электронный адрес на сервере, находившемся в США. Сделав это, она выбросила из головы все мысли о Йоакиме Персоне. Остаток дня она посвятила тому, чтобы изучить перечень наиболее дорогостоящих объектов, предлагаемых к продаже агентством Нобель. Самым дорогим оказался небольшой замок близ Мариенфреда, Фреда, но у нее не было желания там поселиться. Тогда она назло врагам выбрала из списка предложений второй по стоимости объект. Это была квартира возле площади Моссебакерторг. Неторопливо рассмотрев фотографии, изучив планы, она наконец решила, что квартира в районе Моссебаки более чем отвечает всем ее требованиям. Раньше эта квартира принадлежала одному из директоров компании АББ, который ушел в тень, успев обеспечить себе золотой парашют на сумму в миллиард, что привлекло большое внимание прессы и вызвало резкую критику. Вечером она сняла телефонную трубку и позвонила Джереми Макмиллану, совладельцу адвокатского бюро «Макмиллан энд Маркс» в Гибралтаре. Ей уже приходилось вести дела с этой конторой, и некогда он за щедрое вознаграждение согласился открыть ряд фиктивных юридических адресов, на которые затем были зарегистрированы счета, обслуживавшие состояние, которое она украла у финансового воротила Ханса Эрика Венерстрёма. И вот она снова обратилась к услугам Макмиллана. На этот раз она дала ему поручение ввести от имени ее предприятия УОСП Enterprises переговоры с агентством Нобель и купить у них понравившуюся ей квартиру на улице Фискаргатан, близ площади Моссербаки. Переговоры заняли 4 дня, и когда договор был заключен, проставленная в нем сумма заставила ее поднять брови, плюс 5% как вознаграждение Макмиллану. Не прошло и недели, как она, прихватив с собой две картонные коробки с одеждой, постельным бельем, матрасом и кухонными принадлежностями, уже въехала в новое жилище. Три недели она так и спала на матрасе, посвящая все время изучению клиник пластической хирургии, завершению работы над рядом рутинных дел, включая ночную беседу с негим адвокатом Нильсом Бюрманом, и там за жилье, за электричество и все в этом роде, за что она заплатила авансом. Покончив со всем этим... Она заказала билет и отправилась в итальянскую клинику. После завершения лечения и выписки Лисбет, оставшись одна в номере римской гостиницы, задумалась о том, что ж ей делать дальше. Следовало бы вернуться в Швецию, начать устраивать свою жизнь. Но по ряду причин ей даже думать не хотелось о Стокгольме. У нее не было настоящей профессии. Работа в Минтлэн Секьюрити не сулила ей в будущем ничего интересного. Драга Нормандский в этом не виноват. Он-то хотел, чтобы она поступила к нему на постоянной основе и стала эффективным винтиком рабочего механизма. Но она, даже в до 25 лет, не имела никакого образования, и ей не хотелось до 50 лет раскапывать персональные сведения о разных жуликах. Это было для нее забавным хобби, но не годилось для того, чтобы стать главным делом ее жизни. Второй причиной, почему ей претила мысль о возвращении в Стокгольм, был Микаэль Блумквист, иначе этот чертов Кали Блумквист. В Стокгольме она наверняка рискует столкнуться с ним, а в данный момент ей этого совершенно не хотелось. Он обидел ее. Если по совести, то она признавала, что он сделал это без злого умысла. Он был человек, что надо. Она сама виновата, что влюбилась в него. Само слово это казалось какой-то дикой нелепостью, когда речь шла о бестолковой курице Лизбет Саландер. Никаэль Блунгвис славился как дамский угодник. Она оказалась для него в лучшем случае временной забавой. Однажды он снизошел до нее из жалости, когда она была ему нужна. И быстро забыл о ней, как только вернулся в более интересное общество. Она приклинала себя за то, что ослабила защиту и впустила его в свою жизнь. Когда наваждение прошло, она оборвала с ним всякие контакты. Это далось ей не очень легко, но она держалась твердо. В последний раз она видела его с платформы метро на станции Гамластан, когда он проехал мимо нее по направлению к центру. Она глядела на него целую минуту и решила для себя, что не хочет больше сохнуть по нему. «Иди ты к черту!» Он заметил ее как раз, когда закрывались двери, и смотрел пристальным взглядом, пока не тронулся поезд, а она повернулась к нему спиной и пошла прочь. Лизбет не могла понять, почему он по-прежнему старается возобновить отношения с таким упорством, словно речь с его стороны шла о каком-то социальном проекте. Она сердилась на него за недогадливость, и каждый раз, когда он писал ей по электронной почте, она, стиснув зубы, удаляла его послание, не читая. Короче, в Стокгольм ее совершенно не тянуло, кроме работы по заданию «Милтон Security, нескольких прежних сексуальных партнеров и девчонок из бывшей группы «Персты Дьявола», ничто не связывало ее с родным городом. Единственным человеком, которому она питала известное уважение, был Драга Норманский, хотя она с трудом могла бы определить свое чувство к нему. Она сама немного удивлялась, осознавая, что испытывает некоторое влечение к своему начальнику. Не будь он женатым, семейным человеком, и в придачу таким консерваторам, она, пожалуй, могла бы сделать шаг ему навстречу. В конце концов, она достала свой календарь и открыла раздел, в котором находились географические карты. Она никогда еще не бывала в Австралии или в Африке. Она читала про пирамиды Ангкор-Ват, но никогда их не видела. Она никогда не каталась на пароме Ferry, который ходит между Калун, Луном и Викторией в Гонконге. Никогда не занималась подводным плаванием на Карибах и не загорала на пляжах Таиланда. Если не считать нескольких коротких командировок по работе, во время которых ей довелось побывать в Прибалтике и соседних скандинавских странах, да еще, разумеется, в Тюрихе и в Лондоне, она за всю свою жизнь почти никуда не выезжала за пределы Швеции. А если подумать, то почти нигде не бывала за пределами Стокгольма. Раньше ей это было не по карману. Лизбет подошла к окну своего гостиничного номера и стала глядеть на протянувшуюся внизу улицу Виаги Гарибальди. Рим походил на гору Развалин. Приняв решение, она надела куртку, спустилась в вестибюль и спросила, есть ли поблизости какое-нибудь туристическое бюро. Она заказала один билет до Тель-Авива и провела несколько дней, гуляя в Иерусалиме по старому городу, осматривая мечеть Аль-Акса и стену плача. На вооруженных солдат по углам улиц она поглядывала с опаской. После этой поездки она полетела в Бангкок и затем весь остаток года продолжала путешествовать. У нее было только одно неотложное дело, по которому она дважды съездила в Гибралтар. Первый раз для того, чтобы углубленно изучить человека, которому она собиралась поручить управление своими деньгами. А второй раз для острастки, чтобы прибавить ему усердия. Странное чувство испытываешь впервые за такое долгое время, поворачивая ключ в замке собственной квартиры. Войдя в прихожую, Лизбет поставила сумку и пакет с продуктами, а потом набрала четырехзначный код, отключавший электронную сигнализацию. Затем сняла с себя всю одежду и, бросив ее на пол в холле, Раздетая пошла на кухню, включила холодильник, убрала в него все продукты и сразу же отправилась в ванную, чтобы следующие 10 минут провести под душем. Подкрепившись яблочными дольками и разогретой в микроволновке пиццей, она открыла коробку с вещами, достала подушку, простыню, одеяло. После целого года хранения от них подозрительно попахивала. В комнате, смежной с кухней, она расстелила на полу матрас. Через 10 секунд, едва положив голову на подушку, она заснула и проспала почти 12 часов, почти до полуночи. Поднявшись, Лизбет включила кофеварку, завернулась в одеяло и, подложив подушку, удобно устроилась с сигаретой у окна, из которого открывался вид на Юр Гордон и на море. Как зачарованная, она глядела вдаль, размышляя в темноте над своей жизнью. И следующий день после возвращения в Стокгольм у Лизбет Саландер был расписан по минутам. В семь утра она уже закрыла за собой дверь квартиры. На площадке она немного задержалась. И, отворив лестничное окно, прикрепила между стеной водосточной трубой подвешенный на медной проволочке запасной ключ. Наученная опытом, она оценила пользу запасного ключа, охранящегося в легко доступном месте. На улице ее встретил пронизывающий холод. Лизбет была одета в старые поношенные джинсы, продранные пониже ягодицы, сквозь дырку просвечивала голубое трико. Для тепла она натянула поверх майки джемпер пола, воротник которого растянулся и не хотел прилегать к шее, достала из запасов старую меховую куртку с заклепками на плечах. Надевая куртку, она подумала, что надо бы отнести ее в починку, чтобы заменить задравшуюся в клочья подкладку внутри карманов. На ногах у нее были теплые чулки и ботинки. В общем, оделась она довольно-таки подходящей для Стокгольма. До санкт паульс -Гатан. она дошла пешком до цинкенск -Дамма а оттуда до своего прежнего дома на Лунда Гатан. Там она начала с того, что зашла в подвал и проверила в чулане свой старенький Кавасаки. Похлопав его по седлу, она поднялась по лестнице и, переступив через громадную кучу рекламных листовок, вошла в старую квартиру. Перед тем, как уехать из Швеции, она, не придумав еще, как поступить со старой квартирой, оставила распоряжение по перечислению денег на коммунальные платежи. В квартире по-прежнему оставалась вся обстановка, старательно собранная по мусорным контейнерам, надбитые чашки, два старых компьютера и куча всякой бумаги. Ничего ценного. На кухне она нашла черный мусорный мешок и потратила пять минут на то, чтобы выбрать рекламные буклеты и побросать их в него. Почта, как таковое, оказалось немного. Главным образом банковские выписки, бланки налоговых квитанций от Милтон security и разного рода замаскированная реклама. Одним из преимуществ официальной недееспособности было то, что Лизбет никогда не приходилось заниматься налоговыми расчетами. Такого рода официальные бумаги блистали своим отсутствием. В остальном же за год лично ей пришло только три письма. Первое письмо прислал адвокат Грета Моландер, которая была официальным куратором матери Лизбет. В кратком послании Грета Моландер информировала Лизбет о том, что была произведена опись оставшегося после ее матери имущества и обеим дочерям, Лизбет и Камилле Саландер причитается получить наследство по 9312 крон каждой. Соответствующая сумма переведена госпоже Лизбет Саландер на ее банковский счет. Просьба подтвердить получение. Лизбет засунула это письмо во внутренний карман меховой куртки. Второе письмо пришло от дамы по фамилии Микаэльсон. Заведующая Эпельвикским приютом для престарелых, и содержала любезное напоминание о том, что в приюте для Лизбет лежит коробка с оставшимися после ее матушки вещами. «Просим вас по возможности связаться с Эпельвикским приютом и сообщить, как вы намерены поступить с наследством», — говорилось там. В конце письма заведующая сообщала, что если в течение года от Лизбет или ее сестры, адресом которой она не располагает, не поступит никаких известий, личные вещи покойной будут выброшены. Лизбет посмотрела на дату вверху письма, увидела, что оно было написано в июне и взялась за мобильный телефон. Через две минуты она узнала, что коробка до сих пор целая и никуда не делась. Попросив извинения за то, что так долго не давала о себе знать, Лизбет пообещала завтра же приехать за вещами. Последнее письмо было от Микаэля Блумквиста. Подумав немного, она решила бросить его в мешок, не открывая. Набрав целый ящик нужных-ненужных вещей, которые она хотела сохранить, Лизбет на такси вернулась на Моссе-баке. Там она сделала макияж, надела очки и светлый парик с волосами до плеч, положила в сумочку норвежский паспорт на имя Ирэна Нессер. Посмотрев на себя в зеркало, Лизбет отметила, что Ирена Нессер очень похожа на Лизбет Саландер, но в то же время это совершенно другой человек. Наскоро закузив багетом с сыром бри и чашкой кофе с молоком в кафе Эдем на Гётгатан, она пошла на Риггвен в агентство по аренде автомобилей. Там Ирена Нессер арендовала машину марки Nissan Микро», Она поехала в торговый комплекс Икеа возле гостиницы Кугенскурф и провела там три часа, знакомясь с ассортиментом и помечая номера нужных товаров. Без долгих раздумий она выбирала много всего. Она купила два дивана с обивкой песочного цвета, пять мягких кресел, два круглых кофейных стола натурально лакированной березы, диванный столик и несколько непарных столиков. В отделе книжных полок и шкафов она заказала два гарнитура разных шкафов и две книжные полки, тумбочку для телевизора и закрытые полки. В завершении она выбрала трехстворчатый гардероб и два маленьких комода. Выбору кровати она уделила много времени и, в конце концов, остановилась на кровати хемнес с матрасом и прочими принадлежностями. На всякий случай она купила еще одну кровать для гостевой комнаты. Лизбет не рассчитывала, что ей когда-нибудь придется принимать в доме гостей, но раз уж в квартире имелась гостевая комната, то отчего было не обставить ее заодно. Ее ванная была уже полностью оборудована, в ней имелся подвесной шкафчик, шкафчик для хранения полотенец, оставшаяся от прежнего владельца стиральная машина, поэтому для ванной она прикупила только корзину для белья. Зато кухня еще требовала вложений. Немного поколебавшись, Лизбет выбрала кухонный стол из массивного бука со столешницей из особо прочного стекла, и четыре стула веселенькой расцветки. Ей нужна была мебель для кабинета, и она удивлялась, разглядывая разные рабочие уголки с хитроунами подставками для компьютеров и боковыми столиками. Наглядевшись, она покачала головой и заказала обыкновенный письменный стол, облицованный буком, с закругленными краями и входящим в комплект большим шкафом для бумаг. Стул к нему она выбирала долго и тщательно, ведь на этом стуле ей, скорее всего, придется просиживать часами, и выбрала одну из самых дорогих моделей. В заключение она прошлась по разным отделам и набрала солидный запас простыней, наволочек, полотенец, покрывала, одеял, подушек, столовых приборов, кухонной посуды, кастрюлек, а еще разделочные доски, три больших ковра, несколько настольных ламп и большое количество канцелярских принадлежностей: папок, корзинок для бумаг, различных ящичков и тому подобного. Закончив обход, она направилась со списком к кассе, где расплатилась карточкой, выданной компанией Ospen Enterprises, и предъявила паспорт на имя Общая сумма чека за сами покупки, доставку и сборку мебели составила девяносто с лишним тысяч крон. К себе в Сёдор Лизбет вернулась к пяти часам вечера и успела по пути заскочить в электронику Акельсона, где приобрела 18-дюймовый телевизор и радиоприемник. Уже перед самым закрытием она попала в хозяйственный магазин на Хорнсгатан и раздобыла там пылесос. В Мариахале она обзавелась половой тряпкой, мылом, ведром, моющими средствами, жидким мылом, зубными щетками и большим рулоном туалетной бумаги. После этой шопинг корги она устала до изнеможения, но осталась очень довольной. Запихав все покупки в арендованный «Ниссан-Микро», Лизбет без сил рухнула на стул в кафе «Ява» на Хорнс-Гатан. Из взятой с соседнего столика вечерней газеты она узнала, что социал-демократы по-прежнему остаются правящей партией, что за время ее отсутствия в стране вроде бы не произошло никаких крупных перемен. Домой она пришла вечером около восьми, под покровом тьмы выгрузила из машины все свои приобретения и перетаскала их в квартиру с табличкой «Вэк Свалив все в одну высокую кучу в прихожей, Лизбит полчаса потратила на поиски места для парковки в соседних переулках, а затем пустила воду в джакузи, в которые могли свободно поместиться по крайней мере три человека. Сперва она стала думать о Микаэле Блумквисте. До того, как ей сегодня утром попалось на глаза это письмо, она не вспоминала о нем несколько месяцев. Она подумала, что сейчас он, наверное, дома, а с ним может быть Эрика Бергер. Наконец она набрала побольше воздуха, перевернулась лицом вниз и погрузилась с головой в воду. Она положила руки себе на грудь, крепко защемила пальцами соски и задержала дыхание на три минуты, до тех пор, пока ей не показалось, что легкие сейчас разорвутся. Редактор Эрика Бергер мельком взглянула на часы. Микаэль Блумквист опоздал на редакционный совет, посвященный планированию следующего номера, почти на 15 минут. Редакционный совет неизменно собирался в 10 часов утра во второй вторник каждого месяца. На нем принимался в общих чертах план следующего номера и предварительно намечалось, что попадет на страницы журнала «Миллениум» в ближайшие несколько месяцев. Микай Блумквист извинился за свое опоздание, которое было неслыханным нарушением свято соблюдаемого распорядка, буркнул что-то невнятное в свое оправдание, но этих слов никто не расслышал и не обратил на них внимания. В заседании Совета, кроме Эрики, принимали участие секретарь редакции Малин Эриксон, совладелец художественный редактор Кристор Мальм, репортер Моника Нильсон И работающий неполный день Лота Карим и Хенри Кортес. Микаэль Блумквист сразу заметил, что семнадцатилетняя практикантка отсутствует, зато за столом для завещаний в кабинете Эрика появился совершенно незнакомый мужчина. Это было очень необычно, как правило, Эрика не пускала посторонних на заседания, где решались вопросы, касающиеся состава будущих номеров Миллениума. Это Дакс Венсен представил незнакомца Эрика, независимый журналист. Мы собираемся купить один его текст. Микаэль Блумквист кивнул и пожал протянутую руку. У Дага Свенсона были голубые глаза, коротко подстриженные белокурые волосы и трехдневная щетина на щеках. Выглядел он лет на 30, его отличная физическая форма могла внушить зависть. «Обычно мы выпускаем в год один или два тематических номера», продолжала Эрика. «Этот материал я хочу поставить в майский номер. В типографии у нас забронировано время до 27 апреля. Это дает нам три месяца на подготовку текстов». «Какая там тема?» — спросил Микаэль, наливая себе кофе из термоса на столе. «Дакс Венсен принес мне на прошлой неделе твою тематическую заявку. Я пригласила его на наше заседание. Представишь нам свою тему?» «Трафик секс-услуг», — сказал Дакс — «то есть торговля секс-рабынями. В данном случае главным образом девушками из Прибалтики и Восточной Европы. Если рассказать все по порядку, то я пишу книгу на эту тему и поэтому обратился к Эрике. Ведь вы открыли собственное небольшое издательство». На всех лицах появилось довольное выражение. На счету издательства Millennium имелась пока что только одна выпущенная книга, именно «Прошлогодний кирпич» Микаэля Блумквиста «Финансовая империя» империи «Миллиардера» Венерстрёма. В Швеции тираж допечатывался пять раз, а кроме того, книга вышла на норвежском, немецком и английском языках. Сейчас готовился французский перевод. Рост продаж казался необъяснимым, поскольку рассказанная в книге история была уже известна по бесчисленным газетным публикациям. «В области книгоиздания наши достижения, пожалуй, не так уж велики», — осторожно заметил Микаэль. Так Свенсен улыбнулся. «Я знаю. Но у вас все же есть издательство, «Есть другие издательства, побольше нашего», — продолжал Микаэль. «Несомненно», — вступила Эрика Бергер. «Но мы уже целый год обсуждали вопрос о том, чтобы наряду с основной деятельностью начать издавать книги, заняв определенную нишу. Мы говорили об этом на двух заседаниях и всю эту мысль одобрили». Мы представляем это себе как очень ограниченную по объему деятельность 3-4 книжки в год, в которых в основном будут представлены очерки на различные темы.